глен не хотел даже голову поднимать. Он сидел на камне и обреченно смотрел на собственные ноги. В одной его руке была бутылка вина, в другой — один давно потухший каменный циферблат без стрелок, но с семью отметками, круглыми и темными, давно не живыми. За тысячи лет глен так и не понял, что значат эти круги, не помнил, кого показывал этот циферблат, но мечтал его сломать, как свою нелепую надежду в силу аграофов. Он надеялся, что они могут что-то изменить. Могут спасти этот мир или хотя бы продлить его жизнь. А теперь понимал, что он так же беспомощен, как в тот день, когда их отца не стало. — глен позвал его Айрон дрогнувшим голосом. — Отстань! — ответил глен не поднимая головы. — Я ничего не хочу и не могу, а ты! Он вскинул голову и замахнулся своими часами в сторону голоса, но тут же понял, что именно происходит и пораженно замер. Один из погасших ранее циферблатов снова мерцал. Холодная морозная голубизна вырывалась из потухших кругов, хаотично мерцала, а потом словно пробила все семь кругов, озаряя обоих хранителей светом. «Не может быть!» — воскликнул Гленн, вскакивая на ноги. «Чей это камень?» «Кайрена!» — ответил Айрон, сам себе не веря. глен же в ответ рассмеялся. <свят> вот тебе и безумный киррен <свят> сквозь смех говорил он а сам плакал потому что с того света аграфы еще не возвращались они делали что угодно но не обманывали небытие никогда до этого дня